Глава 4. Неукротимый маг. Впервы за долгое время я снова встретился с Рокси. Она почти совсем не изменилась. Её юный вид и излучаемая ею атмосфера всё осталось нетронутым. Тем не менее, месяц, проведённый в ловушке подземелья, не прошёл для неё даром. Она выглядела такой измученной, щёки впали, под глазами были мешки, волосы растрепались, вся перепачкалась, она выглядела как потрёпанная беспризорница. Но даже так Рокси не утратила ни капли своего очарования, оставшись всё той же Рокси. Гису предложил сразу же возвращаться, уверен, это правильное решение. Талхант усадил Рокси к себе на спину, и мы двинулись обратно к поверхности. Хоть я и заявил, что хотел бы сам нести Рокси без моего участия, мы бы просто не смогли бы пробиться сквозь второй этаж. Так что тут ничего не поделаешь. Но разве правильно позволить вот так нести Рокси какому-то мужику? Но хотя сам я думал так, никто не возразил, включая Рокси. «Простите, Талхант-сан, что приходится вас беспокоить». «Все нормально. Должен же я когда-то тебе помогать, Рокси». «От меня пахнет, поскольку Руди даже вырвала от этого, должно быть очень неприятно». «Ха-ха-ха, если бы я боялся вони, то никогда не стал бы искателем приключений». По дороге я услышал подобный разговор. Я слышал, что Рокси и Талхан долгое время путешествовали вместе. В этом разговоре чувствуется настоящее доверие между ними. Это заставляет меня ревновать. «Учитель, вы знаете, меня вырвало вовсе не из-за вашего запаха». Подавшись ревности, вмешался я в разговор. Рокси посмотрела было на меня, но тут же поспешно отвернулась. «Это тогда почему тебя вырвало?» Когда радость от встречи с Рокси была омрачена тем, что меня забыли, у меня внутри все сжалось. «Я вовсе не забывала тебя, просто я не смогла связать воедино того милого Руди и теперешнего Руди». Смущенно провормотала Рокси, а затем и вовсе замолкла. «Ну, я и правда вырос, так что ничего не поделаешь». Пусть это и был очень короткий разговор, но наконец-то снова, услышав голос Рокси, впервые за столь долгое время я просто готов воспарить на небеса. Когда мы вернулись назад в месте Срокси, группа поддержки радостно приветствовала нас. С тех пор, как начали поиски в этом подземелье, полагаю, это первая приятная новость, хотя мы просто справились с проблемой, которую сами же и сотворили. Нет, не стоит это говорить, независимо от причин, радостная новость есть, радостная новость. Лилия тут же повела Рокси в ванную. В это время я шатался рядом с их комнатой, стараясь придумать, что такое мог бы сделать для Рокси, но Вера прогнала меня прочь. Полагаю, не стоит приближаться к комнате, когда там купаются девушки. Но у меня точно не было каких-то скрытых мотивов. Я просто думал сделать что-нибудь для неё, правда, только и это. Конечно, в прошлом я делал что-то подобное, но сейчас я совершенно невиновен. Я бы хотел попробовать убедить в том, но решил, что не стоит. Всё нормально. Я это я. И тут мне на глаза попались аккуратно сложенные трусики. Схватить этот кусочек белой ткани, что лежит сверху и сунуть в карман, естественно, нет. Я не могу позволить, чтобы этот шёпот моего жалкого прошлого добрался до меня. В этот раз я останусь невинным. Надо думать об этом именно так, и всё будет нормально. Чтобы Рокси смогла восстановить свои силы, ей понадобится несколько дней хорошего отдыха. Всё-таки она тоже искательница приключений. У неё нет ни травм, и ещё остались силы, чтобы двигаться самостоятельно. «Все, что ей сейчас нужно, это хорошая еда и отдых в мягкой постели. Уверен, вскоре она восстановится. Но похоже, что с этим есть какие-то проблемы. Я показал себя Рокси не с самой лучшей стороны. Она могла и разочароваться во мне. То, что меня вырвало прямо у меня на глазах, и правда, оскорбительно. Хотя это было огромное потрясение. Хотя никогда не забывал о Рокси. Я подумал, что Рокси забыла про меня. И если подумать, Сильфи как-то сказала, что тоже испытала немалый шок, когда подумала, что я мог забыть о ней. Не удивлюсь, если Сильфи тогда испытала похожие чувства. Когда вернусь, надо будет как следует извиниться перед ней. Рокси проспала почти весь день. Думаю, это не удивит. Она после того, как она провела целый месяц подземелье, кишащим монстрами. Я опять слонялся у дверей в её комнату на 101, кто скажет ей доброе утро. Илия снова меня выдворила. Но поскольку благодаря этому я смог мельком увидеть умиротворённое лицо спящей Рокси, я решила, что и так неплохо. Хорошо бы и побыстрее стало лучше. Рокси поднялась только на второй день. Пошатываясь, она подошла к столу, где мы ели. Доброе утро, учитель Рокси. Да, Руди. Рудеус, доброе утро. Ключя меня тут было четверо. Элиналис пол Талханд, Гис и остальные трое отправились за покупками. Пока мы в городе основной отряд ничего не делает, лишь отдыхает, всеми делами занимается группа поддержки. Хотя Гису служит развлечиком основного отряда, по некоторым причинам он также руководит и оставшейся командой. Этот парень настоящий трудяга, ну или скорее серьёзно предан своему делу. Может, ему лучше стоит бросить быть искателем приключений и устроиться куда-нибудь управляющим? Все вы, все присутствующие, посмотрели на Рокси? Рокси приняла скромный вид. так хорошо сочетающейся с её взглядом и поклонилась каждому Я причинила вам много неприятностей, только благодаря вам я в порядке. В ответ она получила самые разные реакции. Кто-то сказал, что всё нормально и положил руку ей на плечо, кто-то кивнул, сказав, что это естественно, кто-то глотнул из бутылки и предложил ей выпить, а кто-то был слишком впечатлён этим, чтобы хоть что-то ответить. Ну, если уж хочешь кого-то благодарить, то благодари Руди. Если бы он вдруг не стал бормотать что-то странное вроде: "Отец, я чувствую присутствие Бога", и не вломился бы прямо в ближайшую стену, мы вряд ли бы успели застать тебя живой. Пол описывает это так, будто я безумец какой-то, но стоило мне ступить на третий уровень, и я вдруг почувствовал, где находится Рокси. А потом моя интуиция прямо закричала, что Рокси в опасности. Поскольку я чувствовал, что ситуация критическая, я последовал прямо к ней, не думая об опасности. По дороге мне попала стена, но я не думая, снес ее и побежал дальше. Почему меня вдруг охватили подобные предчувствия, я не знаю. Но почему-то я ни капли не сомневался в них. Уверен, это меня вела связь, которую установили мы с Рокси. Я уверен, что все именно так. Да, у меня правда есть небольшое сомнение, но Нехитагамили тут что-то сделал, но я не верю в это. У меня есть только один бог, вернее богиня. Погодите минутку, если так, так значит меня вело божественное провидение, тогда тут нет ничего странного. Пока я думал над этим, Рокси еще раз поклонилась мне. Эм, Рудеус-сан, ну, спасибо вам большое. Интересно, почему? Я вдруг ощутил настоящую пропасть между нами. Я знаю это чувство. Я понял это, когда учился в университете. И имя ему излишняя вежливость. Это потому, что она обратилась ко мне вот так. Потому что повела себя слишком формально, назвав меня Рудеус-сан. Прошу, не беспокойтесь об этом. Все-таки это вполне естественно. Вместо этого, прошу, зовите меня Руди, как раньше. В ответ Рокси почему-то опустила глаза и прошептала. Да так обращаться к вам, это не слишком фамильярно. Ни в коем случае говорит, что это слишком фамильярно. Учитель, если вы будете звать меня Рудеус Сан, это все равно, как если бы отец вдруг начал меня так называть. Эй, и что это значит? Я даже не слышал этой подколки от пола. Прошу, зовите меня Руди, как прежде. Это вовсе не фамильярно. Неважно, сколько лет прошло, Рокси Мигурдя до сих пор остаётся для меня моим уважаемым учителем. Когда я сказал это, Рокси захлопала глазами. Я был слишком легкомысленным. Она вся покраснела. Может, у неё жар или что-то такое? А потом она хлопнула себя по щекам. "Да, верно, не так ли, Руди? Да, учитель". Внезапно на лице Рокси появилась улыбка. Она словно посмеивалась над самой собой, а лицо у неё уже всё словно пылало. "Однако ты вырос таким большим. Всё-таки я человек, вы учитель, зато совсем не изменились". Да, всё такая же маленькая, как обычно. Я не думаю, что вы такая уж и маленькая, как у себя считаете. Вот как. Набивает воспоминания. Сто дней прикрыт глаза и передо мной представь всё, что мы пережили вместе с Рокси. День нашей встречи, день, когда мне впервые научили магии, день, когда я обрёл божественный артефакт, день, когда я научился магии светового уровня, день нашего расставания, дни, когда мы обменивались письмами. Всё это очень важно для меня воспоминание. Тем не менее, это была просто великолепная магия. Даже без моих указаний ты, похоже, продолжал тренироваться. Это была магия воды императорского уровня? О чём вы говорите? Разве я пользовался чем-то похожим на магию императорского уровня? Да, магия, что ты использовал, когда спас меня. Это сила быстроты, эффективность и дальность. Это была потрясающая магия. Неужели это была та самая магия императорского уровня, о которой я слышала в слухах? Абсолютный ноль. Это другое. Это был просто ледяной взрыв. Когда мы двигались по второму уровню, я узнал от Талханда, что тут очень эффективно была магия, которой пользовалась Рокси. Так что это была просто подражание. Но Рокси выглядит такой уверенной в этом, у неё прямо на лице написано. Ну так как? Это ведь правда, да? Могу ли я просто взять и ответить: "Нет, это не так". Рокси специализируется в магии воды. Если она поймёт, что ошиблась, это ведь смутит её. Я волнуюсь, может мне нужно назвать здесь чёрно-белым, хотя эта ложь будет быстро разоблачена. «Наверное, стоит сказать, что она права, а потом потихоньку сказать правду, так, наверное, будет мудрее всего». «Но что, если Рокси, узнав, что это был вовсе не императорский уровень, разочаруется?» «Я, конечно, слышал, что моя каменная пыль по силе сопоставима с магией императорского класса, но на самом деле я не умею пользоваться такой высокоуровневой магией». «Нет, это был просто ледяной взрыв, хотя и повыше класса, чем тот, которым пользуешься ты, Рокси». «Ав, вот как, прошу прощения». «Пока я мучился в нерешительности, за меня ответил Талхан, не надо вот так вмешиваться, это тут ни к ч Я должен побыстрее что-то ответить. Рокси, ты прямо как всегда. Хотя согласно с мнением, что если речь идет о Рудеусе, не было бы странным использован магию императорского класса. Однако, прежде чем я успел мешаться, первая влезла Эленалис. Все-таки Рудеус маг, который может построить весь университет магии, стоит ему лишь бросить косой взгляд. Вот это уж точно говорить не стоило. Я почувствовал, как взгляды всех присутствующих собрались на мне. Все хорошо, пора и мне что-то сказать. Я стал таким лишь благодаря учебе учителя. Когда я уверенно заявила это, Рокси посмотрела на меня каким-то подозрительным взглядом. «Руди, я часто слышала подобное в разных местах, но ты и правда думаешь так?» «Это вполне естественно, правда?» «Учеба у Рокси стала основой моих знаний о новой жизни. Выйти наружу, заговорить с людьми. Ладить со всеми без предрассудков. Всегда стараться из-за всех сил. Все, чему она учила, это неотъемлемая часть меня. Только благодаря этому я смог подружиться с Руджердом. Были, конечно, моменты, когда я не смог следовать ее учениям. Но что есть, то есть». Люди не всегда могут поступать так, как им хочется и держать марку. Так что важно тут не то, всегда ли я идеально следую ее учению, а действительно ли я старался руководствоваться им. Именно поэтому я так уважаю Рокси, до такой степени, что хочу ее автограф. Ты уже превзошел меня самостоятельно, даже без моего руководства. Рокси самуничижительно рассмеялась. Ты стал таким великолепным магом, полной противоположностью кого-то вроде меня, что попала в ловушку подземелья из-за собственной гл глупой ошибки. Она безнадежно упала на стол. Я могу видеть завитки ее волос, это так очаровательно». «Мастер великолепен и ученик тоже, разве это не здорово? Тем, кто сказал это, был Пол. Отлично сказано, все верно, я сам вовсе не так уж великолепен, а вот Рокси прекрасна. И что, если она уступила своему ученику в паре мелочей? Ее величия не способны затменить подобные глупости? Без тебя, Рокси, нас бы здесь не было, будь уверенней в себе». Похоже, слова Пола помогли Рокси оправиться, она поднялась и кивнула. Когда вернулся Гису, мы устроили общее собрание, собрали все, включая резервную группу. Хотя за состоянием Рексе лучше пока следи по внимательней, но думаю, мы отправимся в следующий поход по Земле через 3 дня. Проинформировал нас управляющий Гису. А это не слишком быстро? Отозвался Пол. Походы по Земле сильно давят на нервы, особенно в таких местах, как подземелья телепортации, которые заполнены ловушками, где приходится постоянно прорываться с боем и даже в полубитвы приходится быть крайне осторожным, чтобы не угодить в очередную ловушку. Опустим сражающихся в задних рядах, вроде меня, но нагрузка на тех двоих, что сражаются на острие атаки, очень велика, я уверен. Для Рокси же будет лучше отправиться по земле, чем скорее тем лучше, чем она могла справиться с собой. Хм, а, ясно, теперь я понял. Конечно, это верно. Полкивнул, но я был немного не согласен с этим. Разве это не слишком для Рокси, что если из-за столь поспешного возвращения её жизнь вновь подвергнется опасности? Разве учителю не нужно отдохнуть немного подольше, чтобы восстановить силы? Хм. «А, старший, ты, возможно, не знаешь, но если случится такое, что ты чуть не погибнешь в подземелье и потом сразу же не вернешься, можно получить проклятие, из-за которого ты уже никогда не сможешь снова войти туда». «Проклятие? Такое и правда существует? Да, не знаю почему, но каждый раз, когда кто-то чуть не умирает в подземелье, а потом не возвращается туда вновь, получает проклятие, из-за которого никогда уже не можешь больше спуститься туда». Я читал о чем-то подобном в Манке в своей прошлой жизни, о разных панических расстройствах, это так называемый посттравматический синдром, я слышал, что что самый эффективный способом лечения этого является как можно скорее снова встретиться лицом к лицу со своим страхом. Полагаю, такие вещи одинаковы в любом мире. Кроме того, старший, ты новичок по земельям, тебе тоже лучше будет повторить это ещё раз, спустя небольшое время, чтобы закрепить опыт. Ясно, в этом есть смысл. После этого все разом заговорили. Я могу подсказать, как лучше на ходу использовать атакующую исцеляющую магию. Думаю, лучше не злоупотреблять тем методом, что воспользовался орудий, и не ломиться прямо сквозь стены. Хотя это может сильно ускорить продвижение, тут есть опасность обвала. Если хотите, я могу пойти вперед. Я тут подумала, Пол, не хочешь поменяться местами? Все принялись оживленно обсуждать их впечатления от прошедшего похода и делиться предположениями по следующему. Гису наш управляющий по мере сил наводил порядок. Все были совершенно серьезны, я думала, что все решать будут уже на месте, но похоже, это не тот случай». Пусть даже уже однажды распавшийся, это группа искателей приключений С-Ранга. На этом собрании лично я мало что мог сказать. Все равно, как если бы я попытался лезть со своим мнением, всего однажды побывая в настоящем подземелье, а не профессионалы, а я новичок. И не важно, как хорошо я владею магией, уверен, лучше об этом не забывать. Пусть даже в прошлый раз все прошло хорошо. Все не обязательно сложится, так же удачно и на этот раз. Теперь о задачах следующего похода. Хорошо бы разведать весь третий этаж, но это всё зависит от обстоятельств. Так что, по крайней мере, давайте продолжим изучение, пока не отыщем магический телепорт на четвёртый этаж. Хорошо. Никаких возражений. Было решено, что мы продолжим изучать подземелья, пока не отыщем проход на следующий этаж, а там уже решим продолжать или вернуться позже. В случае, если мы выберем вернуться позже, то в следующий раз мы двинемся по прямой точке, на которой остановились и продолжим исследование, а пока мы сразу пойдём прямо к цели и спустимся на третий этаж. Поскольку, по-видимому, чем дольше проводишь времени в подземелье, тем выше вероятность угодить в ловушку, так что чем быстрее мы справимся, тем лучше. Если подумать, согласно книге, похоже, четвёртый уровень выглядит совершенно иначе. Он уже скорее напоминает заброшенные руины. Другими словами, там могут встретиться какие-то новые неизвестные нам элементы. Хм, ну с этим и разберёмся, когда закончим с третьим этажом, пока именно он наша цель. Да, похоже, подземелья, просуществовавшие долгое время, могут поглощать соседним подземелья, и тогда в их сердце будет уже два магических кристалла. В таких подземельях нередка ситуация, когда подземелье полностью меняет вид и структуру по дороге. И кажется, подземелье телепортации полностью подходит под такое описание. Впрочем, даже в подобных подземельях не всегда бывает по два кристалла. Это лишь одна из возможностей. Согласно книге в подземелье телепортации, всего один магический кристалл. Однако есть возможность, что изначально это было вовсе не подземелье с телепортами, а простое, обычное подземелье, как и можно найти повсюду. А потом оно слилось с какими-то древними руинами и превратилось в подземелье телепортацией. какими-то руинами, верно, например, руинами древних телепортов. Что за книга, о которой вы говорите? Вступила в разговор Рокси. Книга, которую принёс с собой Руди, похоже, это записи одних парней, что смогли добраться до самых нижних уровней подземелья телепортации. Рокси, тебе стоит это почитать. В ответ Гису вручил Рокси книгу. О, у вас есть такая вещь. И я поняла. Я обязательно прочитаю её завтра. Похоже, Рокси собралась посвятить завтрашний день чтению. Тогда я тоже останусь в гостинице. Я хочу побольше поговорить с ней. Хотя, честно говоря, я не знаю, о чём лучше с ней заговорить. Если уж она хочет прочитать книгу, то, может, стоит вместе обсудить её содержание? Рокси будет спрашивать, а я объяснять. Да, звучит неплохо, очень неплохо. А теперь о построении, давайте обсудим это. Талхан, тебе слово. Пока я размышлял, обсуждение уже перешло к следующей теме. Талхан-то откашлялся. Ему решать, каким будет наше построение, все потому, что он держался позади и видел всю сцену целиком. Хм, предоставьте все мне. От него разить спиртным, впрочем, он не всегда им разит. По вечерам Гису бывает тоже буквально топит себя в алкоголе, но Талхан не прекращает пить даже днем. Хотя стоит спуститься в подземелье, он и некоторое время завязывает с выпивкой. Не удивлюсь, если у него где-то там есть переключатель, позволяющий по желанию избавиться от этой привычки. Основное построение остаётся тем же. На столе уже был подготовлен стог бумаги с двумя проведёнными линиями и куча разноцветных камешков. Первым делом Талхан положил синий камешек. Во-первых, как и прежде, Рокси держится позади. Да, Рокси кивнула, затем рядом был уложен серый камешек. Рудеус служит поддержкой Рокси. Рокси из тех людей, что могут совершить ошибку, когда вещи идут вразрез с их ожиданиями, но у Рудеуса есть магический глаз предвидения. К тому же, несмотря на свой возраст, он всегда спокоен и сможет не допустить подобных промахов. Да, это прозвучало так словно Рокси не хватает концентрации. Я бы хотел возразить, но Рокси уже один раз совершила ошибку, угодив в телепортационную ловушку. Это может и повториться. Впрочем, если подумать об этом как следует, я ведь не могу предсказать вещи, которых не вижу своим глазом предвидения. Другими словами, мне придётся неотрывно наблюдать за Рокси. Если подумать, всегда смотреть на неё, пока мы будем в подземелье, по мне звучит весьма заманчиво. От одной мысли, что я буду постоянно смотреть на неё, я чувствую себя счастливым. Давайте попробуем поменять пол и анализ местами. Пол на передний край, а анализ чуть позади. С этими словами Талхан поменял красный камень Пола с желтым камнем Эленалис. Впрочем, они ведь держатся почти бок о бок. Скорее тут речь о смене Ралии. В прошлый раз Эленалис служила щитом, а Пол поддержкой. Теперь все будет наоборот. Пол будет основным щитом отряда, а Эленалис поддержкой. Гейсу без изменений. Талхан поместил светло-коричневый камень далеко впереди. И наконец поместил свой собственный камень защищать середину строя. Не думаю, что это уж так необходимо, но на третьем этаже большее число монстров. Я стану стеной между... Передним краем и нашим тылом. Разведчик Гису, Авангард Пол, основной, Эленали с поддержкой, Средний защитник Талхант, Ариергард, Рокси, основной, Рудеус, поддержка. Такое вот построение, если убрать Гису, напоминает картину на кости Маджонга, 5 бамбуков, или формацию Вихрь. Какие-то замечания? При этих словах я поднял руку. А это нормально, что моя роль по сути не изменилась? Хм, что касается более тонкой координации, думаю, тебе лучше обсудить эти вопросы с Рокси. При этих словах я посмотрел на Рокси, она посмотрела на меня. Почему-то Яна нервничая и даже сглотнула. Я понял, учитель, я в вашем распоряжении. Да, ты тоже присматривай за мной, я постараюсь не быть обузой. Если кто-то и станет обузать, то разве что я. Я хотел бы, чтобы у Рокси было больше уверенности в себе. Конечно, если смотреть с точки зрения запасов мана и количества заклинаний, которые могу применить, я, может, и выиграл бы. Однако голая сила еще не все. Только в сочетании с опытом она обретает настоящую ценность. Если учитывать это, думаю, Рокси намного превосходит меня. Она провела в ловушке подземелья целый месяц, но продолжала сражаться до самого конца. Не говоря уж о ее самообладании. То, что она готова вернуться назад спустя всего несколько дней после случившегося, просто потрясающе. Если бы я сам очутился в такую ужасающую ситуацию, уверен, я бы уже никогда не спустился в подземелья вновь. Мудрый человек предпочитает избегать опасности. Ну, или если перефразировать, я цыпленок, настоящий трус. Хорошо, с этим порядок, теперь насчет группы поддержки. С этими словами Гису быстро раздал им нужные указания, вручил Вере список вещей, которые необходимо купить, пока мы будем изучать подземелья. Шера должна позаботиться о состоянии Рокси, а также подготовить все нужное медицинское оборудование, основываясь на примерных ожиданиях состояния Зенит. И наконец Гису попросил Лилию проследить, чтобы эти двое как следует справились со своими задачами. Если группа исследователей подземелья управляет ГИСу, то Лиля руководит группой поддержки. Лидером всего отряда является Пол. Если спросите, в чем именно его обязанности, то именно он принимает окончательное решение и набирает членов. Хорошо, на подготовку у нас три дня, расходимся. По команде Пола все отправились по своим делам. На следующий день я слонялся вокруг Рокси, читающей книгу на первом этаже гостиницы. Мне хотелось, чтобы она спросила меня о чем-то, чего она не знает, не кого-то другого, а меня. Эм, Руди? Да, что такое учитель? «Ты отвлекаешь меня. Расхаживай передо мной». Криво улыбая, сказала Рокси. «Прошу прощения». Я, извиняясь, поклонился и собрался уходить. «Ясно. Я ей мешаю. Это правда, верно? Я просто отвлекаю ее от чтения, да? Ничего хорошего в том, чтобы быть помехой. Я вовсе не собирался так поступать. Я просто хочу помочь учителю. Но тут ничего не поделаешь. Я пойду куда-нибудь, точно отправлюсь в какую-нибудь малолюдную таверну и буду пить нам в одиночестве». «Давайте так и сделаем». «Руди!» Однако тут же я услышал голос, окликнувший меня со спины. «Если у тебя свободное время, чтобы слоняться без дела, то тут в этой книге есть много мест, которые я не могу понять. Так что можешь подсказать мне?» «Да». Я тут же сел рядом с Рокси, не удивлюсь, если бы превысил при этом скорость звука. Если бы у меня был хвост, как у собаки, я бы уже взлетел в воздух, как на пропеллере, от того, как быстро бы он вилял. «И где?» «Прошу, спрашивайте обо всем». О, а Рокси, правда, маленькая. Хотя уверен, это часть и связана с тем, что сам я сильно вырос. Если бы садить её ко мне на колени, она бы так уютно там устроилась. Впрочем, уверен, она разозлилась бы. Попробуй её правду садить её так. Я увидел, как Рокси украдкой поглядывает на меня. Что-то не так, учитель. Когда я спросил, Рокси тут же отвернулась, уводкнувшись к книгу. Нет, ничего такого. Вот тут, в этом месте. Прежде чем она заметила, я уже стал выше неё. Она должен бы сильно подавлена этим. Всё-таки она, похоже, сильно переживает из-за своего небольшого роста. Обмениваясь подобными фразами, я провёл весь день за чтением с Рокси. Я удовлетворён.